Оправдание второе. Я нецелеустремленная. Интуиция подсказывает мне, что большинство женщин, которые слушают эту книгу, целеустремленные. Это означает, что у них есть план или мечта, и они хотят получить совет или поддержку, которые продвинули бы их вперед. Но, скорее всего, среди вас также есть и те, кто не уверен, что те же самые инструменты были бы эффективны для них, потому что просто не ориентированы на цель. Они решили, что дело в генетике, словно существуют люди, которые даже при желании не могут быть целеустремленными. У них нет шансов, потому что они по-другому устроены. Я прекрасно понимаю, откуда берутся такие мысли. Если вы не пришли в этот мир, Уже владея чем-то, может показаться, что так и должно быть до скончания веков. А как насчет умения ходить, говорить, пережёвывать твердую пищу, не задыхаясь, водить машину, писать по буквам, пользоваться компьютером? Разве все это изначально входило в ваш набор навыков? Конечно же, нет. Вы научились им точно так же, как и миллиону других вещей. Я не утверждаю, что в настоящее время вы не являетесь целеустремленным человеком, ведь то, как вы воспринимаете мир, и есть для вас субъективная реальность. Я утверждаю, вы упускаете одно важное слово. Вы еще не целеустремлённый человек. Найти свою цель — Сосредоточиться на ней и научиться работать так, чтобы каждый день приближаться к ней, это возможно для любого человека. Для начала вам потребуется погрузиться в себя и ответить на важные вопросы. Но остальное? Умение фокусироваться и быть достаточно продуктивной, чтобы приближаться к успеху, это всего лишь дело привычки. Если у вас еще нет таких, то только потому, что пока вы их не развили, а не потому, что вы никогда не сможете ими овладеть. Мечты – это точка, к которой стремится наша жизнь. Это то, что приходит вам в голову в течение дня. Например, мне бы хотелось, чтобы я не чувствовала себя такой усталой все время. Разве не здорово было бы привести себя в форму? Еще я хотела бы не иметь долгов. Чтобы моя семья могла слетать в роскошный отпуск этим летом, чтобы нам не приходилось жить от зарплаты до зарплаты. Поскольку все мы из разных мест и слоев общества, наши мечты столь же уникальны и разнообразны, как и наши прически. У каждого есть идеальное представление о жизни, я серьезно. Не все признают, некоторые считают свои праздные желания невозможными, Но каждый человек, слушающий эту книгу, чего-то хочет. Вы тоже? Это называется мечты. Но мечта и цель — совершенно разные вещи. Цель — это мечта в рабочих сапогах. Мечта, которую вы решили воплотить в реальность. Пункт назначения, до которого стремитесь дойти — а не идея, которую вы просто обдумываете или нечто, на что надеетесь. Надежда – прекрасная вещь и невероятно ценный инструмент, который помогает сохранять мотивацию и вдохновение. Но давайте будем предельно откровенны в этом вопросе. Надежда – это не стратегия. Просто надеясь, что жизнь станет лучше, что вы не изменитесь, не разовьете внезапно умение фокусироваться и мотивацию – Не предпринимая никаких активных действий, вы ничего не добьетесь. Вы должны планировать свой успех. Решить прямо сейчас, что можете быть тем, кем хотите быть, и достичь всего, чего вы хотите достичь. Вы должны в это поверить. Вы должны верить в себя и в то, что способны измениться, чтобы стать таким человеком, каким вы хотите быть. Когда вы будете слушать эту книгу, помните, что путешествие начинается с цели, с определения направления, в котором вы хотите двигаться. А уже потом вы должны выяснить, какие привычки приведут вас в пункт назначения. Одним из лучших моментов в моей карьере за последние пять лет был телефонный разговор с одним из членов нашего сообщества. Речь о сообществе. Это комьюнити из миллионов женщин по всему миру и небольшого количества заинтересованных мужчин, которые общаются с нами в социальных сетях. Мы разговаривали с одной из участниц, расспрашивая ее об участии в нашей конференции Rise. Мы тогда организовывали ее впервые и понятия не имели, что делаем. Я только знала, что хочу создать для женщин возможность собраться вместе, услышать мудрость и идеи, которые помогут изменить жизнь, а также дадут возможность пообщаться с единомышленницами. Итак, мы разговаривали по телефону с одной из тех, кто был достаточно смелый, чтобы прийти на наше первое мероприятие. По телефону она застенчиво упомянула, что решила пойти только потому, что надеялась, что я подпишу экземпляры моих книг. Раньше она никогда не задумывалась о личностном росте. «Я никогда не знала, что у меня может быть цель», — призналась она нам. «Я мать и жена, и даже не допускала мысли, чтобы сосредоточиться на чем то только для себя». Честно говоря, я была ошеломлена ее словами. Я очень целеустремленный человек, и мне никогда не приходило в голову, что есть кто-то, кто не похож на меня. Конечно, я понимаю, что не все вскакивают в постели в пять утра, как чертики с табакерки, но при этом предполагала, что все всегда работают над чем-то. И тот факт, что кто-то мог прийти на наше мероприятие и изменить свое восприятие себя как женщины, открыл мне глаза. Та женщина обнаружила, что у нее есть мечта — Желание и цель, и, черт возьми, это было потрясающе. Это заставило меня гордиться нашей компанией, а также послужило уроком и заставило понять, что существуют женщины, которые не позволяют себе ни цели, ни даже мечты. Моё сердце разрывается от таких мыслей. Не потому, что я чересчур драматична, хотя я та же драма-куин, а потому что рост — это счастье. Ведь действительно, наличие чего-то, над чем можно работать, дает нам преимущество. Достижение новых рубежей, даже самых маленьких, дает чувство выполненного долга и гордости. Все живые организмы, взаимоотношения и бизнесы либо растут, либо умирают. Если вы обнаружите, что идете по жизни, не имея ничего, к чему можно было бы стремиться – то неудивительно, как почувствуете, что ваша жизнь живет вами, а не наоборот. Неважно, кто вы, генеральный директор компании из списка Forbes или «Мама-домохозяйка», у вас должна быть цель. Это может быть личная цель, которую вы ставите перед собой, чтобы привести себя в форму или сэкономить деньги, иметь собственный дом, построить бизнес или сохранить брак. Все, что угодно. Просто знайте что вы должны иметь цель. И даже если вы никогда не были в состоянии сосредоточиться на этом раньше, то повторяйте аффирмацию. «Я могу стать таким человеком, который может быть, черт побери, кем угодно».